Глава двадцать восьмая Лина «Вот и по делам ему!» Слышу я высокий голос Джелизы, раздражающий трезвонящий из нашей прежней любимой беседки. Удивительно, что раньше я не замечала, насколько визгливый у нее тембр. А теперь рыжая волчица будто вонзается в мои нервы своими звонкими интонациями. Мы с Вервольфами сидим в соседней беседке. У нас тихо. Гелвуль в лекарском отсеке. Восстанавливается после драки. И от этого настроения праздновать победу ни у кого из его приятелей нет. Ну и я сижу оглушенная произошедшим. Мне вообще не нужны ни кубок, ни статус победителя. Тем более такой ценой. Ценой его поражения. Его отчаяния. Алтимурса. Команда «Василиска» ведь, по сути, выиграла тот финальный бой. Да вот только у них отобрали победу за нарушение правил и присвоили лавры нам, команде Вервольфов, и мне за компанию. Тошно от этого. Как же тошно. Возомнил себя королем академии, ходил тут, нос ото всех воротил. Продолжает Джелиза поносить Алтимурса под тихое пение вечерних птиц и редких пока еще в это время суток сверчков. «Пусть теперь возвращается в свою империю Василисков ни с чем. Будет ему уроком!» «И откуда у нее столько неприязни в сторону Алтимурса? Подобного я тоже не помню. Хотя Лузак ведь сказал, что я многого не знаю о бывшей подруге, что считаю ее не той, кто она есть в действительности. «Не надо так о Неожиданно заступается за него Осмел. Он неплохой парень, мужественный. «Ой-ой-ой! Еще одна пала к ногам принца-чужестранца!» Театрально сетует волчица, чем выбешивает меня в конец. «Да что ей не мется? Ей-то что Алтимур сделал?» И Вервольф и рядом со мной все так же не реагируют на разговор, доносящийся из беседки моих прежних друзей. Они в полголоса обсуждают лишь свои успехи, ошибки и чаяния. Я тоже безмолвствую. Однако в душе закипает такой протест против слов Джелизы, что я волей-неволей ерзаю на месте. И в конце концов это цепляет взгляд Сибурта. «Вот же ж!» — не усидела ровно на попе. «Капитан нашей команды изучает меня, будто под микроскопом, и, судя по его раздувающимся ноздрям, выводы Сибурд делает не в мою пользу. А раз он все равно уже недоволен моими симпатиями, то и терять больше нечего», — решаю я. И, поднявшись, несмотря на потемневшие зрачки Сибурта, пытающиеся пригвоздить меня обратно к скамейке, целенаправленно иду в беседку к Джелизе. «А тебя он чем задел?» Сразу наступаю я на рыжую болтушку, игнорируя присутствие умолкших друзей. «Или ты тоже влюбилась в принца, а тебя отвергли?» Насмешливо окидываю ее взглядом, вложив в это действие весь накопившийся на волчицу негатив. «О, нет, конечно!» — опрокидывает она голову, вновь поражая меня своей искусственностью, которой я раньше в ней не чувствовала. «Достаточно, что список его побед пополнили глупышки вроде тебя!» Злорадно усмехается Джелиза в ответ. «Ну и каково это? Все прошляпить из-за пустой интрижки!» Злорадно хихикает волчица. «А я в таком недоумении от ее поведения, что перевожу вопросительный взгляд сначала на смущенного Лузага, а потом на сердитую Осмел, которая встает и демонстративно отсаживается подальше от Джелизы. «Это называется зависть», — поднявшись ко мне навстречу, поясняет Рухильда. «Не бери в голову». Зачем-то уводит она меня от волчицы. «Джелизи просто поперек горла то, что ты в раз заполучила все то, о чем она так мечтала. Внимание самых завидных женихов среди вервольфов, успешную команду, а потом и признание собственных заслуг, а потом еще... «О, ужас!» Передразнивает она покрасневшую от злости джелизу. «Ты еще и парой Гилвуля оказалась!» Перечисляет подруга все то, о чем я не просила. То, что реально свалилось на меня, как снег на голову, а мне лишь оставалось не захлебнуться в этих сомнительных дарах судьбы и выплыть на безопасный берег, не потеряв себя и свое чувство достоинства. «Мы с ним не пара!» В сердцах дергаюсь я из рук подруги. «Он предложил мне притвориться, и мне пришло...» Замолкаю я, не досказав. «Нет. Хватит перекладывать ответственность за свои поступки на злой рог. В конце концов я сама принимала решения, которые и привели меня к тому, что имеем. И нужно суметь признать свои действия». «Я согласилась». Говорю. Глядя по очереди в глаза своим друзьям, которые сейчас кажутся мне невольными судьями сделанного. Хотелось обезопасить себя, найти защиту в лице вервольфов, но я ошиблась. Это была слабость, за которую пришлось рассчитаться поражением того, кто по-настоящему мне дорог. Чувствую я жгучую необходимость сознаться хоть в чем-то, хоть перед кем-то. Тунлису. Мы с ним оба подвели друг друга. А Гилвуль. Он всего-то поплатился за свое тщеславное желание занять место, которого не заслуживал. Справедливо рассудила я, что вранью Вервольфа теперь уже можно не покрывать. Тем более, что у всех уже была возможность убедиться, что он никаким боком не альфа. «Ты!» — взвинченно вскочила Джелиза, сжав кулачки. «Лживая чудачка, которой все досталось даром!» «Как ты смеешь напрасленно на своего волка возводить!» «Я видела их эмоции рядом с тобой. Они все светились пошлым желанием, пока ты притворялась невинной праведницей. Зато сейчас смотреть на тебя одно удовольствие. Подавленность, отчаяние, угрызение. М -м -м, считала рыжая волчица мои чувства своей завистливой эмпатией». «Даже то, что твоя аура и дар очистились от скверны, не помогли тебе достичь успеха. Какой-то бы сильной магией не обладали пришлые девицы, им никогда не стать волчицами, никогда не занять наше место рядом с волками!» Зловредно рассмеялась она, с видом истерички, и устремилась к выходу из беседки. Но там Джелиза столкнулась с препятствием, которое повергло в шок не только ее одну. С хмуро сведенными бровями, сложив руки на груди неподвижной глыбой, стоял перед ней Сибурт. «Она смогла бы занять любое место, которое пожелает», — ровным голосом сообщил он, глядя на Джелизу, как на раздражающую его букашку. «Хотя бы потому, что в ней действительно нет ни капли того мрака, которым несет от тебя. Я не принял тебя в команду именно за это» а не потому, что оставил место для возможной лунной девы. Хочу, чтобы ты знала, рыжая. Я не пожелал видеть рядом с нами ту, что предложила вносить хаос в чувства других адептов, портить им жизнь, вмешиваясь в настроение и эмоции, и ты никогда, по слогам выговорил парень, никогда не достигнешь желаемого в этой академии. И пока я здесь... «У тебя никогда не будет того статуса, за который ты готова портить кровь адептам. В этом нет чести». Вервольф отодвинулся, чтобы пропустить мимо себя побагровевшую волчицу, что сию же минуту вылетела из беседки. «А ты...» — повернулся Сибурд ко мне, сверкнув своими черными, как ночь, радужками. Я приготовилась услышать упреки уже в свой адрес. «Тебе следовало сказать мне все как есть, а не юлить и врать по указке Гилвуля». «Я не думала, что могу рассказать тебе». «В обход Гилвуля. Мне казалось, что ты не захочешь вмешиваться?» — неожиданно понял меня Вервольф. «Стал бы, если бы знал, что ты не принадлежишь Гилвулю, и с ним у меня будет отдельный разговор». Это после того, как оборотень восстановится от тумаков Василиска, ему еще и разборки с Сибуртом предстоят. Почти пожалела я Гилвуля. «Что тебя связывает с Тунлисом?» В лоб спросил затем Сибурт. «Я его пара. Честно выдала, не желая больше темнить и влипать в новую историю с другим парнем. И об этом ты тоже умолчала» еще больше помрачнел вервольф обстоятельства не позволяли тунлису признать меня туманно ответила я а потом он сорвался на гилвуле кивнул сибурт не нуждающийся в подтверждении своей верной догадки ребята же за все время этого допроса капитаном моей команды напряженно переводили взгляд с него на меня наверное поражаясь До чего я заигралась в этой паутине вранья и безысходности? Больше не ври мне. Прожег меня недовольством черный взор Сибурта. Не буду. Правдиво заверила я. Я поговорю с Альфом Волкидом о тебе и Василиске. Разлучать вас низко, а ему грозит быть отправленным обратно в их империю. Неожиданно пообещал мне Верволь в помощь, на которую я меньше всего рассчитывала. Не говоря уже о самом Алтимурсе, который бы скорее ждал удара в спину от оборотня. Но у Сибурта были свои понятия о чести. «Любой имеет право бороться за пару», — сказал он то, во что свято верил. А я пришибленно опустилась на ближайшую скамью. Неужели мне реально просто следовало открыть истину, Вот так живешь, обдумываешь что-то, правильно поступать стараешься вроде, а в итоге выясняется, что ты просто завралась. И все, что требовалось для счастья и покоя, — это держаться правды, быть на светлой стороне, каким бы сложным этот путь тебе не казался.